В своих дерзаниях всегда мы правы. Снова о разуме и честности. Много-много лет назад, в 1976, кажется, году, я несколько раз беседовал на пляже с одной студенткой четвертого курса, то есть она уже перешла на пятый, июль месяц, а я уже был преподаватель дипломатической академии. Она так резко и строго посмотрела на мое обручальное кольцо, что я сразу понял, Тут ловить нечего. Но тем интереснее было с ней просто разговаривать. Один раз она сказала, «Я выйду замуж за человека, который либо сразу увезет меня за границу, либо обеспечит мне здесь, в Союзе, заграничный уровень жизни». «Вот так! Заграничный уровень жизни!» Мне понравилась эта формулировка, и я спросил, «То есть лучше пусть он будет дипломат, это ясно. А если здесь, в Союзе...» то либо академик, либо генерал, не ниже генерал-полковника, или замминистра, или секретарь обкома партии, так? Хороший список. И именно так, подтвердила она. Она это очень решительно сказала. Почему? Спросил я. Потому что я красивая, сказала она. Правда я красивая? Она приподнялась на локте, мы сидели на льняной плахте поверх песка и обсыхали после купания приподнялась на локте и даже чуть отодвинулась, чтобы я мог ее всю рассмотреть. Она была, конечно, красивая. Ну, не такая, чтобы люди на улицах оборачивались, но красивая, на бесспорную пятерку. Правда, был один, если можно так выразиться, перспективный недостаток. И я и прямо вот так и сказал, такими словами. Ты красивая, но у тебя есть потенциальный, ну, другими словами, перспективный недостаток. «Перспективный? Как это?» Она спросила со всей серьезностью. «Только не обижайся», — сказал я. «Ты цени откровенность. Я вижу, что ты умная и все правильно поймешь». «Ну-ну», — поторопила она. Видно, ей правда не терпелось узнать. «Моя мама была актрисой», — сказал я. «И очень много актрис у нас было дома, прямо с моего детства. И сейчас они тоже приходят к маме в гости. Я с пяти лет на них смотрю». Ах, какие красавицы! Были когда-то. А сейчас смешные тетки. У меня нет с собой маминого фото, но поверь, она красивая, хотя ей 52. Почему? Потому что в юности она была просто никакая. Обыкновенная, ровная, гладкая. А к 35 годам похорошела. И до сих пор держится. Так часто бывает. И наоборот, Те, которые в молодости были красивые, все такие выразительные, большеглазые, типа греческий нос, крутые скулы, соболиные брови, страстные губы, вот как ты сейчас. Они-то как раз становятся уродскими старухами с мешками под глазами. Старухами и зергилями, как на картинке к сказке Горького. Нет, не все, не все, но многие, больше половины сильно рискуют в этом смысле. Ты не обиделась? «Что ты, что ты?» — злобно сказала она. «Спасибо. Это важно знать. Тем более надо искать мужчину старше себя, лет на двадцать, чтобы я не успела при нем состариться. Но погоди, сейчас-то я красивая?» «Да», — сказал я. «Конечно. Даже очень». «Вот!» — еще злее сказала она. «Что вот? Разве непонятно?» «Я красивая». И она даже рукой показала, провела указательным пальцем от макушки до пяток. Красивая. А больше у меня ничего нет. Ни талантов нет, ни шила в жопе на карьеру. Понятно, понятно. То есть у нее есть некий актив, и она хочет его хорошенько, ну, не будем говорить неприличное слово, продать. Скажем так, пристроить. Это была редкая откровенность для 1970-х. Цинизм или жестокий разум вместе с отважной честностью?